634. Гуру. Сохрани му стремление, вопреки всему, и перед лицом всего, что может и хочет его угасить. Логика очевидности этого угошения достигается очень легко, из по неопытности довериться ей. Но поверх очевидности существует действительность. Она мыслится не по-земному. Для земного глаза небо сливается с землей и движется по небу Солнцу. Много иллюзий являет очевидность, и много веков потребовалось людям, чтобы опровергнуть некоторые ее аксиомы. Недаром великий ученый после допроса Инквизиции воскликнул «А все-таки она вертится» не думает, что сейчас дело обстоит иначе. Правда, многие утверждения очевидности опровергнуты наукой, но еще больше остается. Продвижение науки в действительность можно назвать борьбою с очевидностью.